Четвертая часть главы. 1916 год. Февраль. В 20 милях от Зангулдака. Лейтенант Реймонд фон Эссен. Погода на Черном море переменчива. Вот и сейчас она подкинула малоприятный сюрприз. Подлетая к точке рендеву, Эссен обнаружил, что Александр I и Николай I попали в полосу дождевых шквалов. Аппараты салмаза Несколько минут назад покинули строй и ушли к Зюйду, где в легкой дымке виднелся силуэт гидрокрейсера. А вот две других авиаматки прятались за серо-свинцовой полосой непогоды. Кажется, пустяк. Получаса не пройдет, как над Александром и Николаем откроется чистое небо. Но этих 30 минут не было. Моторы дохлебывали с дна баков последние капли газолиновой смеси. Можно, конечно, сесть на воду, На «Виаматках» скоро заволнуются и вышлют на поиски миноносец. Но болтаться в открытом море, ожидая помощи, удовольствие маленькое. Оставался единственный вариант. «Эссен» дважды качнул плоскостями, следуй за мной, и повернул на «Зюйт» к «Алмазу». Не беда. Сядем, заправимся, а там, глядишь, распогодится. Маневр повторили три гидроплана. Номер 32 «Марченко» и «Лобаново-Ростовского», и номер 18 прапорщика Корниловича. Остальные в разнобой покачали крыльями в ответ, и пилот аппарата 27 Мичман Малышев, провел большим пальцем по горлу и ткнул вниз. Совсем пустые, понял Эссен. Ладно, пусть садятся, надо будет сразу послать заветного. Пусть дотянет на буксире. До Алмаза долетели быстро. С гидрокрейсера пустили ракету, обозначая направление посадки. В стороне кабельтовых в трех, лениво дымил заветный, приписанный на время набега к алмазу. На траверзе миноносца держался большой пароход. По виду турецкий угольщик. Когда авиагруппа уходила на задание, его здесь не было. Похоже, наносники не теряли времени даром. Теперь приз отведут в Севастополь. Судя по глубокой посадке, турок под завязку гружен дряным зангулдагским углем. Кидроплан с номером 37 на фюзеляже подрулил к борту. С авиаматки тут же выставили выстрел. Эссену очень хотелось заправиться и немедленно взлететь, но это, конечно, не имело смысла. Долить в баке газолина дело минутное, но пока будут возиться со шлангами, мотористы осмотрят аппараты и наверняка найдется какая-нибудь мелкая неполадка. А там... В общем, проще дождаться Александра здесь. Он как в воду глядел. Не прошло и пяти минут, как Кобылин заявил, что клапан третьего цилиндра ему не нравится, и забринчал инструментами, куроча несчастный гном. Эссон уже поставил ногу на Балясину шторм трапа когда с алмаза заорали «Мина! Мина!» Кобылин взмахнул руками, уронил французский ключ и чуть не полетел в воду. Лейтенант перегнулся через борт и покрылся холодным потом. В гидроплан, как поросенок в свиноматку, уткнулась тупорылая торпеда. Видимо, ее пустили со слишком большой дистанции. Смертоносная сигара исчерпала запас хода и теперь не шевелилась. Эссен, внутренне отмирая а ну как рванет. Ногой отпихнул взрывчатую гостью. Кобылин длинно-матерно выругался. На палубе гидрокрейсера суетились люди. Кто-то выпустил ручную сигнальную ракету, указывая положение субмарины. — Взлетаем на восьми! — заорал Эссен. Наблюдатель крутанул пропеллер. Мотор застрелял, плюнул дымом и касторовой вонью. Горячее масло веером брызнуло во все стороны, и лейтенант поморщился. Вращающийся вместе с пропеллером блок цилиндров «Гнома» исправно выдавал такой вот масляный душ. При расходе масла 10 литров в час видок у гидроплана получался еще тот, да и пилотская куртка навечно впитывала запах горелой касторки. Кобылин, хватаясь за растяжки, перелез через командира, плюхнулся на левое сиденье, и м М5, лихо развернувшись, пошла на взлет. Подлодку отогнали быстро. Корнелович кружил над субмариной и пускал сигнальные ракеты. Эссен подивился. До сих пор он лишь читал о том, как британские пилоты находят субмарины в подводном положении. А тут на тебе, наблюдатель Корнеловича, подпоручик по адмиралтейству Бушмарин, тоже сподобился. Пожалуй, из российских авиаторов он первый, кому это удалось. Заветный, отчаянно дымя, ходил короткими зигзагами и сбрасывал подрывные заряды. Вода вспучивалась в келеваторной струе пенным горбом. Горб лопался, столбом брызг. Алмаз тоже дал ход. Его 120-миллиметровки захлопали, вспарывая в воду ныряющими снарядами. Аппарат Марченко и Лобанова-Ростовского так и не взлетел и теперь беспомощно раскачивался на разведенной волне. Эссен увидел, что князь встал в полный рост и азартно размахивает руками. Субмарина сумела уйти. Аппараты долго кружили вокруг кораблей, высматривая под волнами продолговатую тень, но тщетно. Оставалось только подивиться невероятному стечению обстоятельств. Фон Эссен помахал рукой пристроившемуся справа Корниловичу, прислушался к звуку мотора и поморщился. Гном тарахтел на непривычных тонах. Восемь цилиндров вместо девяти. Куда там? А ведь еще аппараты Николаевской авиагруппы, вспомнил лейтенант. В суматохе о них забыли. А погода, кажется, портится. Надо поторопить заветного, а то и до беды недалеко. Субмарина все одно улизнула, а гидроплан — сооружение хрупкое. Волны в два счета разломает его фанерный корпус. Да и о себе пора подумать. Сверху хорошо видно, как волны то там, то здесь вспениваются барашками. Еще немного — и посадка станет опасной.